сто семьдесят ч е т в р т м а ь огней йоги. Объединение в духе всегда происходит поверх плотных услои в й и обычных вопреки. Оба мира, этот и тот, связаны неразрывно, но первым з а с л о н я е т с я второй. Мир плотный, в котором живёт воплощённо, является б ы настоящее, в то время как в мире тонком заключены и настоящее, и прошедшее, и будущее в его потенциале. В высших сферах надземного мира даже проекция эволюции мира земного. Таким образом, мир тонкий, м н о г о ш и р е мира плотного и богаче его содержанием. Красота мира тонкого превосходит земную, и возможность его безгранична. В мире, где все движется мыслью творит мысль, и можно представить себе неограниченность творчества расширенного и освобожденного от тела духа и притяжений земных. Царство света, которое не от мира сего, уготовано для духа, разбившего цепи земные.